Глава 2. Власть неприкосновенных Профанация брежневских реформ На фоне бандитского беспредела и сиона номенклатурного грабежа и разрушения России, какой мы наблюдали в Ельцинский период, наш народ с умилением вспоминает брежневские времена так называемую эпоху застоя, как ласково нарекли её Горбачёвские соловьи-демагоги. До какого состояния нужно было довести народ, чтобы он был рад даже возвращению в аровский режим Брежневской коморилии, приветший в конечном счёте к Ельцинскому средневековью. Именно в брежневский период правящая номенклатура позволила врагам народа полностью разложить все структуры государственной власти, вовлечь их в невиданную до этого коррупцию и воровство, разрушить все моральные устои общества. Это был период не только широкомасштабного вредительства по всей стране и всем сферам жизнедеятельности, но и период тотальной подготовки сионистов к захвату власти в стране. А в периоде правления Брежнева почти нет работ, которые раскрывали бы картину развала экономики и перемалывания созидательного труда огромного народа в сизифов труд. Нет возможности в этой сжатой хронике детально остановиться на этом периоде, и тем не менее нельзя не коснуться хотя бы ключевых вопросов в этом страшном и невидимом для простого народа периоде, когда были заложены основы предстоящих побед наших врагов. Период правления Брежнева можно разбить на три основных этапа. Первый с 1965 по 70 год, когда нёсся промышленного возрождения и вдохновения, пришедших с Брежневым более молодых и честолюбивых кадров, сумели дать новый толчок экономике. И путь о мерах реформ продвинуть Советский Союз по пути наращивания экономического потенциала с весомым ускорением. Второй этап 71 по 75. Это период торможения реформ и темпов экономического роста страны. И третий 76 по 1982 год широкомасштабное падение промышленного производства, полный крах в производстве товаров продовольствия и услуг для населения, перевод всего народного хозяйства на режим затратной экономики и разложение всех звеньев государственной власти. Мировой сионизм и масонство в лице их марионеток, элит США и основных стран Запада, развязали беспрецедентную холодную войну якобы для борьбы с коммунистической угрозой, основным компонентом которой стала навязанная нам гонка вооружений с целью подрыва нашей экономики. Одновременно велась консолидация всех антироссийских, антирусских сил сценаристов тайных масонских организаций, предателей нашего народа в единую пятую колонну для организации разрушительных процессов внутри страны. Дальнейшая жизнь показала, что ещё в середине 60-х годов Запад понял, военной силой СССР не одолеть. Ставка была сделана на уже испытанную падревную работу создаваемых пятых колонн внутри государства. Сегодня уже многим понятно, если бы не ядерные силы России, США и НАТО уже давно продиктовали бы России любой унизительный ультиматум по её расчленению. И в случае несогласия их самолеты бомбили бы не Югославию, не сербские и арабские города, а Москву и другие населенные пункты Советского Союза. На первых порах с приходом более молодой команды Брежнева наметился вроде бы ряд позитивных перемен. Была ликвидирована система распределения всех парт организаций от областных до районных на сельскохозяйственные и промышленные. Были ликвидированы совнархозы и созданы министерства и госКомитеты, способные лучше планировать и инвестировать в своих отраслях, учитывая комплексные интересы страны планировалось существенно изменить стиль и методы работы с советами министров Госплана, Госснаба и других новых ведомств страны, с целью заменить бюрократические методы работы экономическим регулированием. Уже в марте 1965 года пленум ЦК КПСС постановил значительно расширить самостоятельность колхозов и совхозов. Были отменены неоправданные ограничения в отношении приусадебных хозяйств колхозников. Сельские жители получили разрешение увеличивать свои хозяйства с четверти до половины гектара. Были повышены закупочные цены на многие виды сельскохозяйственной продукции. Был принят и целый ряд мер в области промышленности и её предприятий предлагал Алексе значительно расширить роль хозрасчёта и сократить число показателей работы, утверждаемых центром. Косыгин, ставший председателем Совета министров СССР, говорил тогда, что решения пленума ЦК КПСС являются только началом ещё более глубокой и всеохватывающей реформы. Но этой реформе не было суждено осуществиться. Начавшая возрождаться пятая колонна не дремла, и в период кадровых перестановок с приходом Брежнева пролезла во все щели менклатурного коридора власти. Темпы прироста национального дохода в период с 66 по 70 были уже ниже, чем в хрущёвские времена, и составили в среднем 7,7%. Но были еще достаточно велики по сравнению с передовыми странами мира для мощного финансирования сырьевых отраслей, в первую очередь нефтяной и газовой, дававшей возможность не только большого притока валюты, но и неслыханного обогащения правящей номенклатуры за счет темных внешнеторговых сделок. Более того, сырьевая направленность развития экономики СССР была в интересах Запада. Безусловно, страна могла получить необходимую ей валюту для последующего развития на том этапе только за счёт экспорта своих сырьевых ресурсов, и в первую очередь энергоносителей: нефти, газа, угля. Но любое правительство, кроме оккупационного, Получаемо за счёт экспорта валюту и использовала бы для приобретения технологий и строительство предприятий по производству товаров народного потребления и развитие сельского хозяйства, добиваясь продовольственной независимости. Брежневская же власть пустила все нефтяные доллары и прочую валюту на финансирование сельского хозяйства США и Канады, закупая у них зерно и мясо а также для ежегодных закупок товаров народного потребления у Западной Европы и Америки.